Глава 6 Кристофер. Кристофер явился во дворец в начале одиннадцатого. Никто не придал особого значения столь позднему появлению начальника королевской гвардии. Гвардеец имел слишком хорошую репутацию и влияние, чтобы кто-нибудь усомнился в том, что его отсутствие на рабочем месте не связано с решением вопросов по безопасности королевской семьи. Раз он с утра отсутствовал, значит, так надо. Оказавшись в своих покоях, Кристофер переоделся в военную форму. Только тогда он обнаружил, что забыл карманные часы в загородной резиденции, выложил их на полку в ванной, когда приводил себя в порядок. Каким же рассеянным я стал? То браслет забыл переложить, то часы оставил. Влюбился. Главное, нигде не напортачить по службе, вздохнул гвардеец. Он действительно чувствовал себя несобранным, постоянно вспоминал прошедшую ночь. Пленительный цветочный аромат, разметавшиеся белоснежные пряди, томный взгляд фиолетовых глаз. Принцесса свела его с ума и пленила сердце. Отчего-то гвардеец был уверен, что в этот раз все будет иначе. Наконец ему выпало счастье, которое он так долго искал и все невзгоды, связанные с первой неудачной любовью, обязательно развеятся. «Сегодня Алита будет во дворце. Ее пригласили на обед. После мы встретимся. А сейчас дела», подумал Кристофер, принимаясь за работу. Но официальные бумаги казались ему как никогда нудными. Внимание вновь и вновь переключалось на драконицу, и как бы ни старался, дракон не мог прогнать из головы ее образ. Он жаждал новой встречи, как странник в пустыне ищет спасительный оазис. Гвардеец чувствовал, что бессилен перед возникшим наваждением. Покончив с двумя срочными документами, Кристофер вспомнил о Малисе и тетради с записями эксперимента. Сегодня целитель хлопотал вокруг королевы, а значит, с разговором придется повременить. Гвардеец с трудом дочитал свежие рапорты офицеров ночной смены, когда наступило время обеда. На столе еще оставались непрочитанные бумаги, но он убрал их и покинул кабинет. Проходя к веранде, Кристофер чуть не столкнулся с горничной и лакеем, которые спешили на кухню, нагруженные подносами с грязной посудой. «Бедная леди Алита, такое доброе сердце!» — уловил гвардеец обрывки фраз. Слуги заметили начальника королевской гвардии и попытались проскочить мимо, потупив взгляды. Кристофер не стал останавливать их, хотя у него закралось нехорошее предчувствие отброшенных слов. Мартин стоял рядом с выходом на веранду, слегка опершись на стену. Занятая позиция позволяла, с одной стороны, слышать все, что происходило за дверью, а также следить за коридором и садом через окно, а с другой — не попадаться на глаза занятым трапезой особом королевских кровей. Отсутствие Герберта не удивляло. От дежурившего у ворот загородной резиденции гвардейца Кристофер узнал, в каком состоянии вернулся друг и решил, что обязательно отчитает его при личной встрече. Начальник Королевской гвардии подошел к Мартину и после приветствия спросил. — Как подопечная? — Нормально, командир. Ее бы забрать оттуда. Леди Клаудия явно провоцирует ее на конфликт. Принимая во внимание события на день Люсиора, это очень беспечное поведение. Мартин кивнул в сторону стола, за которым расположилась королева-мать и принцессы. Кристофер аккуратно выглянул, прислушиваясь. Расстояние позволяло улавливать обрывки диалога, который мало чем походил на мирную беседу светских дам о нарядах, рукоделии или шляпках. Верине и Клаудия, сидели спинами ко входу. Младшая злорадно смеялась. Старшая, нависая над столом, возмущенно говорила и размахивала руками, указывая на Алиту. Леди Лорена старалась угомонить дочь, но ее попытки выглядели жалко. Ледяная драконица же сидела напротив них, понуро сутулившись и глядела перед собой. Казалось, она вот-вот заплачет. Кристофер выдохнул, ощутив, как сжалось сердце от подобного зрелища. «Брат никогда не позволит тебе выйти замуж. Вот увидишь, ты стала пленницей собственного дара. Он будет держать тебя при себе в качестве личной целительницы», — донеслись выкрики Клаудии. «Дорогая, зачем ты так с сестрой? Хватит изливать злобу!» — вмешалась леди Лорена, пытаясь унять пыл дочери прекрати завидовать сестре и не злись. Если ты будешь так кривить лицо, у тебя появятся морщины. Ты же не хочешь выглядеть на свадьбе старше своего суженого?» съязвила Веринея, обращаясь к Клаудии. Подобными фразочками она только подливала масло в огонь. Кристофер переглянулся с подчиненным. Как только его величество ушел, леди Клаудия стала провоцировать леди Алиту а сейчас и вовсе добивается скандала», — кивнул Мартин. «Очень похоже на Клаудию», — отметил начальник королевской гвардии и вновь стал наблюдать за Алитой. Та посмотрела на Клаудию и что-то произнесла, при этом Веренея снова засмеялась. «На сегодня свободен, можешь идти», — проговорил Кристофер. Мартин пожал плечами и откланялся. Дракон никогда не обсуждал решение командования, особенно сейчас, позволяя уйти от ответственности в столь неловкой ситуации. — Признавайся, откуда у тебя этот браслет? Кто тебе подарил? — раздался вопрос Клауди. — Я хочу знать. — Мисс, хочу все знать, — раздраженно подумал Кристофер и, бесшумно скользнув на веранду, направился к столу. Он кинул быстрый взгляд на Алиту, которая нервно поправляла тонкую цепочку аметистового браслета. Дракон испытал удовольствие от мысли, что его подарком пользуются. «Добрый день!» — учтиво произнес гвардеец, улыбнувшись драконицам. Он поочередно поприветствовал каждую из них, начав, как и полагалось, с леди Лорены королева-мать одарила его строгим взглядом, что не удивило Кристофера. Она всегда относилась к нему предвзято. Клаудия кокетливо улыбнулась. Веренея впервые проявила сдержанность и ответила спокойным тоном, несмотря на то, что еще пару минут назад смеялась в голос. Алита не могла оторвать взгляд от своего спасителя. Ее щеки и шея покрылись красными пятнышками». Такая реакция не укрылась от остальных. Леди Лорена с интересом наблюдала за поведением средней дочери. — Крис, присядь к нам, составь компанию, расскажи, как там дела на юге, я очень хочу послушать твои истории, — протянула Клаудия, зазывно поведя плечом. — Благодарю за приглашение, Ваше Высочество, но я вынужден отказаться, я по делу. — мягко ответил Кристофер и сделал шаг в сторону возлюбленной. — Леди Алита, возникло одно недоразумение. Без вашего участия мне не разобраться. — О, что-то случилось? — взволнованно произнесла леди Ларена. — Что-то с малышом или Вики? — Ваше Величество, прошу, не переживайте. Возникшая ситуация никоим образом не касается королевы Виктории, — спокойно произнес гвардеец, глядя в обеспокоенное лицо королевы-матери. Он протянул ледяной драконице руку и помог подняться с места. — Тогда что? — выпалила Клаудия, глядя в упор на Алиту. Та замерла в нерешительности. Кристофер посмотрел на леди Лорену. Она бросила короткий взгляд на гвардейца, а затем на свою любимую дочь. На ее лице промелькнула искра понимания. «Дорогая, пусть идут». «Но мама!» — возмутилась Клаудия. Воспользовавшись словом королевы матери, гвардеец потянул Алиту с веранды. Уже в коридоре до них донеслась фраза Клаудии. «Ах, вот оно что!» Ледяная драконица вся сжалась и стиснула его руку. — Так что случилось? — взволнованно проговорила принцесса, когда они быстрым шагом преодолели коридор, удаляясь от матери и сестер. — По какому-то сущему недоразумению, самая прекрасная из принцесс во дворце заскучала. Начальник королевской гвардии замедлил шаг и повернул голову, взглянув на спутницу. Принцесса смущенно заулыбалась. Ее глаза вновь приобрели тот загадочный оттенок, что и вчера, глубокий, насыщенный и сияющий. Она обвела дрожащими пальцами его предплечье и прошептала. — Тебе удалось развеселить ее? — Судя по улыбке, да. Драконица раскраснелась еще больше, но ничего не сказала, а только смяла пальцами ткань. От этого простого и незатейливого движения по коже пробежали мурашки. Они остановились около широкого окна, из которого открывался вид на внутренний двор с фонтаном и полисадником. Обед и вправду выдался невеселым. Вот только что я им отвечу, когда вновь увижусь. Леди Лорена или Клаудия точно поинтересуются, что такого произошло, что ты меня забрал. Алита отпустила его руку и встала около открытой створки. Не поинтересуются. Но они подумают, какая разница, что они подумают. Что бы ты ни сказала или ни сделала, и леди Лорена, и леди Клаудия подумают только то, чего сами захотят. Поверь, не стоит тратить время на тщетные попытки переубедить их. Ну да, просто они, они не должны так с тобой разговаривать, и я надеюсь, ты не будешь всерьез думать о словах старшей сестры. В ответ Кристофер поймал нахмуренный взгляд драконицы. «Я слышал, что леди Клаудия сказала тебе. Я как раз подошел к выходу на веранду». «И что ты думаешь об этом?» «Думаю, что у ее высочества отличная фантазия, не более того», — покачал головой гвардеец и в то же время подумал. «Язык бы Клаудии укоротить, а то больно длинный». «Арис многое сделал для тебя и продолжает делать». Он желает тебе только счастья. Хм, драконица задумалась. Она облизала губы заманчиво, как и всегда. А как он, ну, отнесется? Ведь он узнает о нас, так ведь? Узнает, ответил Кристофер, представив в уме ухмыляющееся лицо и тот поток шуток, который Арис выплеснет при встрече. Он уже знает о нашей симпатии из переписки, что мы вели, пока я был в Верентисе. Точно, — улыбнулась Алита. — Ну, значит, новость не будет полной неожиданностью для него, верно? Нет, — спокойно ответил гвардеец, а сам задумался. От чего то он был уверен, что король не станет препятствовать их взаимоотношениям. В конце концов, Арис не только позволял им переписываться, но и ни разу не высказал недовольства. «Ох, еще кое-что!» — принцесса сунула руку в карман сиреневой юбки и извлекла серебряные часы с цепочкой. «Вот, ты забыл!» «Спасибо!» — Кристофер убрал их в карман брюк. Повисло неловкое молчание. «Драконица думала о чем-то своем!» Она буравила взглядом шумевший неподалеку фонтан. Гвардеец ощутил растущее напряжение. В голову закралась мысль, что, скорее всего, Алите после его ухода пришлось нелегко. В особенности, если учесть ее стыдливый характер и наличие под боком строгой компаньонки. А еще произошедшую близость со всеми последствиями, которые могли наступить в будущем. Между ними возникла недосказанность, и ее стоило развеять. «Помнишь, как мы гуляли в день перед моим отлетом в Верентис?» «Да, ты показывал мне дворец. Я тогда все очень хорошо запомнила и не путалась больше в коридорах». «Это хорошо, но есть место, которое я не стал тебе показывать. К нему ведет тайный выход из дворца. Тогда проходу требовался ремонт. Его собирались слегка изменить. Сейчас там ходить безопасно. Хочешь посмотреть? Конечно. А что там? Узнаешь. Алита вновь взяла гвардейца под руку, и они двинулись в сторону больничного крыла. Не дойдя до него, свернули в узкий коридор. Здесь располагалась лестница, ведущая на второй и третий этажи, которой обычно пользовались слуги а следом за ней спуск к подземным помещениям. Туда и направился Кристофер, увлекая принцессу за собой. «Жутковато», — поделилась эмоциями драконица, наблюдая, как гвардеец создает магический огонек. «Не беспокойся, здесь никого нет», — мягко ответил дракон. Его голос слабым эхом отдавался от стен. «Пойдем». Они шли долго, примерно около часа, когда, наконец, уперлись в стену со скрытой магической дверью. Кристофер на ощупь нашел начертанные руны и открыл проход. — Как на крыше, да? — спросила Алита, прижавшись к нему чуть ли не вплотную. Она озиралась по сторонам и сжимала его руку, боясь выпустить ее и потеряться. — Да, тот же принцип. Впереди еще одна дверь, а затем мы окажемся внутри горы. «Правда? Внутри горы Эйр? Ага, пройдем пещеру и выйдем наружу. К самой расщельне. «Ох, а что там будет?» «Ваше высочество, ваше любопытство не знает границ», усмехнулся Кристофер. «Узнаете». Пройдя вторую дверь, они оказались в широком гроте, правда, не совсем обычном. Свод поддерживался деревянными подпорами. На стенах всюду были нанесены сложные рунические письмена. Мелкие символы слабо светились в темноте и переливались оранжевым из-за парящего по воздуху магического огонька. «Крис!» — Алита потянула гвардейца за руку. Здесь так много рун. Некоторые из них предотвращают завалы, некоторые — охранные. Согласись, будет неприятно, если кто-нибудь узнает об этом ходе, проберется через него и, скажем, устроит диверсию. Хм, как забавно. Помню, ты сказал, что в громовом замке тоже есть тайный ход. Скажу тебе больше. У каждого замка или дворца есть такие ходы. Но для безопасности важно, чтобы о них знали немногие. И да, помнишь, в конце весны здесь, в западном крыле дворца, шел ремонт? Да, это как раз переделывали проход, по которому мы сейчас идем. Раньше он располагался правее, и о нем знали синие драконы. Теперь левее, и никто, кроме доверенных лиц государства, не подозревает о нем. Кристофер усмехнулся. Оказывается, он всецело доверял ледяной драконице. «Мы не попадем в ловушку. Нас же может расплющить или сжечь». «Не переживай. Я знаю тут каждую руну. К тому же их сила направлена против того, кто будет вторгаться извне, а не выходить из дворца», — коротко пояснил Кристофер. «Через пару минут мы упремся в очередную дверь и выйдем на свет». — Хорошо бы, тут душно и пахнет как-то странно, каким-то прогорклым маслом, — тихо проговорила принцесса, а затем сдавленно добавила. — Еще мне не по себе, слишком маленькое пространство. — Драконы и замкнутые помещения несовместимы, соглашусь, — ответил гвардеец, который и сам не очень-то любил находиться под землей. Запах тут такой стоит из-за специального раствора, которым окрашены магические руны. Это из-за него они светятся в темноте. А я думала, это из-за магии, удивилась драконица. Кристофер тем временем коснулся рукой очередной заколдованной двери и нащупал секретную печать. Приготовься. Глазам будет неприятно из-за яркого света. После активации руны В землянистой стене образовался проем. Гвардеец на мгновение зажмурился от прорвавшегося солнечного света. Первым выплыл магический огонек и сразу потускнел, превратившись в полупрозрачную сферу. На ее поверхности переливались все цвета радуги, напоминая мыльный пузырь. Тайный ход из дворца выводил к западной части горы к середине изогнутой, как серп расщелине, по которой протекала речка. Ее истоком служила снежная шапка. Таившие воды изливались водопадом к основанию ущелья, огибали гору и, соединяясь с притоками, бежали через Айрендел. Выступ, которому выводил тайный ход, служил отправной площадкой для драконов готовых покинуть дворец в случае опасности. Отсюда открывался живописный вид на ребристые серые скалы, небольшие уступы которых были усеяны растительностью. Внизу виднелась сине-зеленая речка, что стелилась шелковой лентой. Кристофер сначала осмотрелся при помощи чутья. Никого. Когда глаза чуть привыкли к свету, он расслабил веки и двинулся вперед на пару шагов, утаптывая ботинками проросший на скалистом выступе пушистый лишайник. Пахло свежестью и нагретым камнем. «Ух!» — просопела драконица позади него, Алита стояла в проеме, прикрыв глаза ладонями. «Воздух тут совсем другой, а это солнце!» Сейчас привыкнешь. Расслабься. Гвардеец потянул к ней руки и тронул в районе локтей. Иди сюда и прислушайся. Какая-то птичка щебечет, — сразу же ответила принцесса. И... и... Кажется, я слышу шум воды. Да. Кристофер нежно погладил пальцами кружевной рукав ее платья. Мы около водопада. — Что? — Алита резко оторвала ладошки от лица и зажмурилась. — Ой, все еще не могу привыкнуть. — Расслабь лицо, не бойся, ступай. Тут мягко из-за разросшегося лишайника. — Хм, подожди. — Кристофер расплылся в улыбке, наблюдая за попытками драконицы открыть глаза. Она походила на маленького котенка, который в первый раз вышел на солнце. Наконец яркий свет перестал жалить веки, позволив девушке оглядеться. «Ох, как здесь красиво! Смотри, сколько на скалах проросло зелени! Я вижу пару деревьев отсюда!» Мы находимся в одной из самых крупных расщелин горы Эйр. Здесь берет свое начало один из притоков Айрон. Давай покажу. Гвардеец повел Алиту за собой. Но она как-то неохотно последовала за ним, мельтеша ногами. — Крис, тут очень высоко, ведь так? — Мы находимся на выступе на отвесной скале, — испуганно пролепетала принцесса и остановила его, потянув за руку. — Ярдов двадцать-тридцать от воды, — пожал плечами Кристофер. Но чтобы увидеть водопад, надо дойти хотя бы до середины выступа. Гвардеец обернулся к драконице, которая с ужасом озиралась по сторонам. — Я не могу. Тебе надо было сразу сказать, что тут такой выступ. Мы... мы же можем упасть. — Выступ шириной в пятнадцать футов. Если мы пойдем по центру, то каким образом мы с него упадем? В ответ Алита выдавила из себя улыбку. Кристофер устало вздохнул. «Ваше высочество, как вы можете думать, что я, начальник королевской гвардии, допущу ваше падение? Вы меня совсем не цените?» «Мне страшно». «Ты слишком много думаешь о своем страхе», покачал головой гвардеец, решив зайти с другой стороны. «Ты когда-нибудь видела водопады?» Алита мотнула головой. «Слышишь, как он шумит? Тебе же хочется его увидеть. Ну же, я знаю, что ты любопытна!» Он лукаво улыбнулся принцессе, отчего та засмущалась. «К тому же! Ты проделала такой путь через туннели, чтобы не дойти до цели всего каких-то десять-пятнадцать шагов?» Неужели ты сдашься сейчас, когда осталось так мало?» Слова произвели нужный эффект. Драконица сжала губы от напряжения и уставилась на Кристофера. А затем, сделав пару быстрых шагов, ухватилась за руку гвардейца дрожащими пальцами. Повисло молчание, во время которого они вместе преодолели оставшиеся злосчастные футы. Алита с силой цеплялась за начальника королевской гвардии. Она сминала пальцами черную материю, грозясь порвать рукав мундира. Но при этом следовала за Кристофером, делая маленькие шажки и боязливо оглядываясь по сторонам. «Тебе нужно побороть страх высоты, если ты хочешь научиться оборачиваться в дракона», — резонно произнес гвардеец, когда они уже остановились. «Ну да», — дрожащим голосом проговорила она. «Для начала просто представь, что когда я оборачиваюсь в рептилию, то смотрю на землю с высоты, намного превышающей мой собственный рост. Поверь, с твоим страхом подобное зрелище вызовет настоящий ужас», — серьезно пояснил Кристофер. «А это... Я не говорю о том, что тебе предстоит научиться правильно отрываться от земли, маневрировать и приземляться. Я знаю. Герберт рассказывал мне. Принцесса прижалась к мужчине, крепко обвив обеими руками. Надеюсь, он упомянул обо всех тонкостях. Кристофер ощутил слабый укол ревности. Сделав шаг вправо, он коснулся ладонью ее щеки. Их взгляды встретились. — Если тебе так будет спокойнее, можешь посмотреть на водопад из-за моего плеча. — Потрясающе! — восхитилась Алита, устремив взгляд куда-то позади Кристофера. — Так живописно. Я должна запомнить это, чтобы нарисовать. Гвардеец улыбнулся, услышав неподдельный восторг в ее голосе. Он не видел водопада, так как стоял к нему спиной, но отлично помнил, как вода, словно россыпь бисера, вырывалась из пещеры, а затем стягивалась в пять широких жемчужных нитей и падала в изумрудно-лазурную чашу. Нет, мы придем сюда еще раз, и будешь рисовать. Прямо здесь. Заодно поработаешь над боязнью высоты. Кристофер постарался выразить мысль как можно мягче, но ощутил, что драконица напряглась всем телом. Он больше ничего не сказал, решив оставить нравоучение на другой раз. Гвардеец приобнял девушку за плечи и наклонил голову к блестящим шелковистым волосам. Цветочный аромат напомнил ему о прошедшей ночи, возбуждая. Он закрыл глаза от нахлынувшего наслаждения. Время потянулось. Неужели быть счастливым так легко и просто? Крис. Да. Утром. Я не сказала тебе. Я ведь тоже люблю тебя. Послышался тихий нежный голос. Алита положила голову ему на грудь и прикрыла глаза. Она прижималась к нему и слегка дрожала. «Ты выйдешь за меня замуж?» — мягко произнес Кристофер, уткнувшись носом в ее макушку. «Я обещаю, что сделаю тебя счастливой». «Уже сделал», — улыбнулась принцесса, а затем чуть отстранилась, заглянув в карие глаза. «Подожди, ты только что сделал мне предложение?» «И не услышал твой ответ». Гвардеец наблюдал, как сменилось выражение ее лица с удивленного на восторженно-радостное. «Да!» — чуть ли не выкрикнула она. Ответ эхом разнесся по ущелью. Величественные серые скалы, зеленые островки и бьющий в полную силу горный водопад стали свидетелями самого важного «да» в жизни Кристофера. Его сердце было готово разорваться от счастья. Так быстро оно заколотилось, разгоняя кровь по жилам. Впервые за долгое время магический сосуд выбросил слабую неконтролируемую волну жара. Но прильнувшая к нему алита даже не ощутила его бурлящую энергию. «Значит, все хорошо!» «А с уступа прыгнешь?» Кристофера переполняли эмоции, и, как полагалось, настоящему дракону, ему захотелось воспарить в небеса. Буквально. Что? Поперхнулась Алита. Она продолжала улыбаться, но ее взгляд сделался стеклянным. Сделаем это вместе. Гвардеец шагнул к краю. Прошу тебя. Крис, это. Ты мне доверяешь? Да, но... А ночью доверяла? Это совсем другое, Запротестовала Алита. Взгляд, в котором отпечатался ужас, пробежался по краю выступа и вернулся к возлюбленному. Драконица замотала головой. Так уж другое? Гвардеец сделал еще шаг, не выпуская принцессу из объятий. Его влекло в воздух, влекла безумность поступка и желание расправить крылья. Алита сжала рукава мундира мертвой хваткой. Она задрожала и в смятении посмотрела на приближающуюся пропасть. «Это... это...» — Кристофер ловко подхватил ее за талию, оторвав от земли. Он прижал перепуганную Алиту к себе и быстро скользнул с уступа.